Глава двенадцатая. Палаты надежды. Я не успел воспользоваться кинетикой, боялся зацепить Айлин или спровоцировать их раньше, чем подбегу на приемлемое расстояние. Тот, что стоял от Синицыной слева, неожиданно резко выбросил руку вперед, целя Айлин в живот. И она стала оседать. Без крика, очень плавно, как снежинка. Сегодня она и была снежинкой в белом платье, точно том, которым привиделось мне во сне. Кинетическую атаку я вложил полсилы. Сейчас не хотелось убивать мерзавца. Рано. Я должен успеть увидеть его глаза перед смертью. Волк отбросило метра на три, а второй трусливо побежал. Бросился, как заяц, часто меняя направление, петляя между кустов. Несколько раз я убрасывал ладонь вперед, пытаясь достать дистанционным ударом, но попал лишь однажды по касательной. Он упал, перекувырнулся и побежал еще быстрее, теперь уже прямо к северному выходу из сквера. Я не мог позволить себе тратить на него драгоценные секунды и наклонился над Айлин. Она была жива, но без сознания. Очень осторожно я повернул Айлин на бок и согнул ее ноги в коленях. Белое платье вымокло от крови, и из живота Синицыной торчала рукоять ножа, на которой сразу бросилась в глаза надпись «Варга помнит все». Надпись, несомненно, свежая, крупная, сделанная для меня. Нож сейчас трогать нельзя, нужно скорее... Я выдернул эйхо с скрепления на ремне, активировал, выбирая двумя лимбами службу «Крылатые слуги о скрепия, и вызвал их в иману. Следом наговорил сообщение для дежурного отдела полиции. «Знаю, полицейские мало чем помогут, только навредят, но лучше так, чтобы не отвлекали потом вопросами». Теперь Айлин. Ставь на колени, я приблизил ладони к ее ранее, не касаясь, запустил лечебную заготовку. В первую очередь я постарался остановить кровь. Увы. Эффективно я умею лечить лишь себя, других не лучше средней руки целителей, или даже хуже того. Прошло несколько минут. Айлин по-прежнему была без сознания слава богам. Кстати, боги, о помощи которых я вчера... Нет, извиняюсь. Это было сегодня. Несколько приврал маме. Но В эти минуты мне очень был нужен осклепий. Если бы врачующий бог оказал сейчас Айлин такое внимание, как в прошлый раз мне. Я почувствовал, как мерзавец, ударивший Айлин ножом, шевельнулся за моей спиной, но даже не стал поворачиваться к нему. Вместо этого прикрыл глаза и со всей страстью обратился с мольбой к Артемиде. Лучше к ней, ведь на ее просьбу о и откликнется гораздо скорее. Лишь потом я встал и подошел к мерзавцу. Он пытался то ли подняться, то ли отодвинуться от меня, глядя с ужасом и одновременно с дикой злобой. Редкое сочетание эмоций, но такое бывает. Его пальцы отчаянно вцепились в траву, челюсти сжались, словно пытался перегрызть невидимую веревку, связывающую меня с ним. Со стороны северного входа раздалось повизгивание полицейского эрмимобиля, крупного бронзового чудища, похожего на лежащий на вагу приплюснутый самовар. Из него выскочило четверо в черной форме. Кто-то на всякий случай готовил островой, кто-то двинулся через кусты сирени, обходя меня справа. Вот так всегда. Когда они особо не нужны, то появляются неожиданно быстро. Мерзавец, лежавший у моих ног, приподнялся на локте и жалобно произнес «Если только тронешь, хоть пальцем сдохнешь!» Широко раскрыв ладонь правой руки, я запустил «хаурх даурс», что в переводе с Лимурийского означает «хватка смерти». Принцип действия этой магии основан на дистанционном воздействии, таком же, как кинетический удар. Только суть здесь другая. Я словно проникаю в чужое тело огромными невидимыми пальцами. Некоторые опытные магии, в таком использовали этот способ для лечения некоторых болезней, воздействие очень умело и тонко. Я же Хаурх Тарос использовал только для убийства. Убийство тех, кто не заслужил легкую смерть. В следующий миг волк почувствовал, как нечто весьма ощутимое, но необъяснимое вошло в его тело и загласило от ужаса и дикой боли. Он хотел что-то сказать, но из горла его вырывались лишь хрипы. — Не двигаться! — еще шагов с двадцати выкрикнул полицейский, направляя на меня островой. — Старший урядник Закиров! — также издали представился другой. Его медный жетон блеснул на солнце. — Граф Елецкий, — Александр Петрович, — отозвался я, не спеша предъявить дворянское удостоверение, ведь сказали же не двигаться. А вот невидимыми пальцами Хаурх Дарос я пошевелил, глядя в вытрашенные глаза мерзавца, сжал ими его сердце и легкие. Из волчьего рта вырвался предсмертный крик, и потекла кровавая пена. — Преревите удостоверение! — голос старшего урядника испуганно дрогнул. Конечно, он не мог понять, что происходит с лежавшим у моих ног мерзавцем в кожаной клепанной куртке. — Да той девушки не отрагивайтесь! — я кивнул на Элин и показал именной жетон, подтверждающий мою личность. — У нее очень тяжелая рана. Сейчас должны прибыть слуги о склепия. Вы сообщали в дежурную часть? — уточнил урядник, сверив мое лицо с ображением на жетоне. — Да. А он, — я указал небрежно на мертвого волка, — ударил ее ножом. С ним был еще один. Успел убежать. Оба они из банды «Стальные волки» собираются по вечерам в клубе «Кровь и стально Махровской. Я сказал как бы все, что нужно, чтобы полиция занялась бандой Лешего всерьез. — Езжайте, хватайте, допрашивайте. Но я уже знал, что этого не произойдет. Именно поэтому на рукояти ножа так дерзко была оставлена надпись «Варга помнит все», как убежденность своей безнаказанности. С тех пор, как ведомство имперского порядка возглавил князь Козельский Григорий Юрьевич, то департамент полиции стал работать из рук вам плохо. Многие уголовные дела не раскрываются, некоторые банды звереют от вседозволенности. В Москве, да и в других городах процветает коррупция. Из-за полицейской беспомощности люди все чаще совершают самосуд. Не так давно я говорил об этом с графом Горицыным. Он знает, что не только среди простого народа, но и среди дворянства растет, мягко говоря, недовольство. Однако князь Козельский, близкий родственник нашего стареющего императора Романова Филофея Алексеевича, и поговаривают, будто он в весьма теплых отношениях со второй женой Филофея. И сейчас, пока имя будущего наследника трона не определено, в багляном дворце как бы недоразбиратель с ведомством порядка. Я поднял голову, на площадку возле фонтана садилась старикоза, вимана крылатых слуг о А что такое вы с ним сделали? — Прервал мои мысли старший урядник, слегка ткнув носком ботинка голову убитого волка. Остекленевшие глаза его уставились на меня. — Я его толкнул, — безразлично ответил я, — и вернулся к Айлин, протянув к ней распростетую ладонь, но не касаясь своей любимой подруги. Она была жива, правда, пульс стал совсем редкий. Подбежал врач в синей форме и два санитара с носилками. Очень осторожно, — сказал он, показав свой графский жетон, — ее жизнь бесценна. Боги, Елецкий, кто бы мог подумать? Мне на плечо легла теплая рука. Голос Ольги я узнал сразу. На несколько мгновений не успел, — сказал я, повернувшись к ней. Коваревская обняла меня и вдруг пустила слезы. Это было очень неожиданно. Раньше мне казалось, что она просто не может плакать из-за своего холодного сердца, а сейчас по ее щекам тегли настоящие слезы из-за элин Она жива, очень надеюсь, что ее спасут, — сказал я, смахнув слезинки с ее щеки. — Ваше сиятельство, мы хотели бы пояснений. Нам непонятно, как вы его так толкнули, что он умер, — вновь подошел ко мне с расспросами старший урядник. Его коллега что-то старательно писал на белых листах планшета. Я не ответил, глядя на госпожу Синицыну. такую маленькую, щупленькую, несут на носилках к Вимане, а из ее живота торчит рукоять ножа. — Объясните нам, что вы с ним сделали, — не унимался урядник. — Почему у него кровь изо рта? — Иди нахер, — сказал я, глядя в сторону Виманы. — Это мы укажем в протоколе? — высоким фальцетом огласил толстопузый полицейский, стоявший справа. — И еще укажите, что скоро в банде стальных волков не останется ни одного живого. Так решил граф Елецкий. Резко ответил я. — Вы же трусливая быдла. Не пожелаете всерьез заняться ими. Вы даже нос не сунете вечером на Макровскую. А если сунете, то только чтобы замять дело за взятку поэтому с вами мне разговаривать не о чем. Можете подать на меня донос в канцелярию имперского надзора. Урядник застыл, беззвучно открывая и закрывая рот. — Резко ты с ними, — сказала Ковалевская, когда мы пошли к центральному выходу. — Я боюсь, что Айлин умрет, — сказал я, наблюдая за поднимавшейся в небо виманой, — и в этом много моей вины. — С чего ты взял? Только потому, что ее заманили с твоего эхоса. Идем сюда. Она потянула меня за рукав между двух клумб, остановилась, открыла сумочку и достала розовый платок. Я отвернулся, потому что он мне напомнил цветом волоса Элин. Не только. Если есть время, расскажу. Вимана крылатых слуг о затерялась среди других черных точек. Их за мазкой рекой виднелось множество. «Я не поехала к репетитору, теперь свободно до шести». Глядя в зеркальце, княгиня вытерла слезы из-за поплывшей туши. «Хочешь, победы на Тверской, по пути все расскажешь». Устроившись на заднем сиденье в княжеском эрмемобиле марки «Олимп», я рассказал ей все, начиная с того дня когда варга пырнул меня ножом и спасло меня неожиданное появление Элин. Ольга и раньше слышала эту историю, но не знала многие важные подробности. Рассказала о роли графа Сухрова в подготовке поединка с Новаковским и то, почему я держал это событие в тайне от нее и Айлин. О дротиках, полученных спину, и неоценимой помощи Сухрова вместе с Луженым. Теперь Ковалевская взглянула на эту историю совсем другими глазами. Мой рассказ вышел долгим, он продолжался даже, когда мы заняли столик в уютном погребе и ждали подачи обеда. «Оказывается, у тебя были сумасшедшие дни. Все это время...» Она положила на стол коробочку своих длинных цветочных сигарет. «Они продолжаются и вряд ли закончатся в обозривом будущем. Можно?» Я приоткрыл крышку плотного картона, на котором теснились экзотические фиолетовые и розовые цветы. Теперь даже табачная упаковка напомнила мне розовый волос Айлин. Забыл свои вспешки. Я вот что думаю, Ольга придвинула на коробочку ко мне ближе. — Эти, как ты говоришь, волки, вряд ли могли знать, что ты так дрожишь, Синицын, и еще. Тот из них, кто это все это затеял, знал, что тебя нет в школе. Иначе их план не имел бы смысла. Если бы ты сидел с Айлин за одной партой, как бы они ее обманули, будь с тобой что-то встряслось? Уже думал об этом. Я прикурил, поглядывая на подошедшую официантку, и, водя пальцем по строкам меню, озвучил то, что мы с не выбрали. — Раз так, то у этих волков есть свой человек в нашей школе. Скорее всего, именно в нашем классе, — продолжила княгиня, когда официантка записала заказ и отошла. — Оль, я все это понимаю и уже думал над этим. Хотя думал поверхностно. Просто на первом плане были другие мысли. Табак ее сигарет пах цветами, и во рту был сладковатый вкус. «Я бы в первую очередь подумал на Сухрова, но если он вытащил тебя, многим рискуя, то не знаю, что думать. Может, это лужин тайком от Сухрова?» Она тоже закурила, оставляя на фильтре след ярко-красной помады. Не со вчерашнего дня я доверяю», — уверенно сказал я. «Сначала была мысль, что мое спасение из Каналии, как он называет то место, могло быть каким-то хитрым планом его вместе с волками». Я по-всякому вертел эту мысль, но так и не смог найти, в чем тогда их выгода. Ведь банде лешего я живой и на свободе очень не нужен. Они почувствовали мою силу и боятся ее. Поэтому и Играма я бы подозревал в последнюю очередь. Служенным чуть сложнее, но тоже вряд ли. Он не станет делать подобное за спиной Сухрова. А кого подозреваешь? Ее глаза сейчас были бледно-голубыми и печальными. Пока не знаю. И самое разумное — спросить об этом у самого Еграма. Кстати, сейчас ему скину сообщение. Достав Фейхас, я выставил лимбами номер Сухрова, удерживая боковую пластинку, сказал. — Еграм, приветствую, это Елеский. Очень плохая новость. Кто-то из волков пырнул Айлин ножом. Она в крайне тяжелом состоянии. Как помнишь, у меня волки вчера все забрали, в том числе и Эйхос. Воспользовались им, чтобы обмануть Айлин. Вызвали ее в сквер механиков. Минут через пятнадцать нам принесли Чанахи из дагестанской баранины. И мне, и Ольге. Хотя мы с ней во многом разные люди, наши вкусы за столом во многом совпадали. Это я с удивлением обнаружил в тот день, когда мы с ней ужинали в огнях Москвы после покупки платьев. Сегодня еле молча. Я все время думал об Айлин и мысленно взывал к Артемиде, но она не отвечала. Это и ожидаемо. Боги, даже самые близкие, не ловят каждую человеческую мысль. Я подумал, что после обеда следует заехать в храм небесной охотницы и помолиться перед Алтаревом, а также зайти в храм о Последняя, словно услышав мои мысли, предложила сама Ковалевская. Мы так и решили. После обеда заехать в храм Асклепия на казенной площади и оттуда сразу в палаты надежды. С тяжелыми ранами обычно приводят туда. Когда мы допивали чай с миндальным печеньем, пришло сообщение от храма, хра, графа Сухрова. Спрашивал, где я, порывался подъехать. Договорились встретиться у храма. Когда мы подъехали к казенной площади, Играм был уже там. Я увидел его катран возле булочной, и он торопливо шел нам навстречу. Ясно, что о них все можно ожидать, но что повернется так, даже не мог представить, сказал он, подходя. — В животе Айлин нож, и на его рукояти надпись «Варга помнит все», — мрачно сообщил я. Мы пошли через площадь к храму. Его золотые купола сверкали на солнце и должны были отражаться светом в душе, но сейчас в душе не было даже малого проблеска. Мне и на эхо сообщил, что я не жилец. Как бы неохотно, сказал Сухров. Я не боюсь, но ощущение неприятное, когда ходишь в тревожном ожидании. Я готов драться с любым из них, пусть сразу с несколькими, но они же на самом деле не волки, а крысы. Ударят подло из-под тишка. Тревожное ожидание, скверная штука. Но даже к нему привыкаешь. Главное не терять бдительность. Поднявшись по ступеням, я свернул жрецам, продававшим алтарные подношения, ярко-желтые оранжевые цветы. Их так называли цветы о склепе. Купил тяжелую охапку и направился к главному алтарю, возле которого на треногах горели огни, источая ароматный дым. «Это долго не продлится», — сказал я, обернувшись. «Что?» — не поняла Ковалевская, тоже следовавшая за мной с букетом. «Еграму говорю», — пояснил я. «Долго не продлится тревожное ожидание. В ближайшие дни я пожалую к ним в гости, и там все решится». Сухров ничего не ответил, только покачал головой, явно не соглашайся со мной. Воздав молитву врачующему Богу и возложив на алтарь подношения, я направился к выходу. Ковалевская и Сухров справились раньше и дожидались меня на ступенях. — Мы с Ольгой сейчас в палате надежды, это на Багрянном спуске, а Айлин, скорее всего, привезли туда, — сказал я Игрому. — Извини, но с вами не могу, у меня встреча в четыре часа. Граф Сухров отстегнул от ремня Эйхас, проверяя сообщение. Свяжусь с тобой, как только освобожусь. И если ты замышляешь сгоряча ворваться в их клубок, то очень не советую. Давай позже все это обсудим. Можно подгадать момент, когда народа в клубке будет мало. Столько, чтобы нам двоим было по силам. Я смогу разузнать. — А ты можешь предположить, кто сообщил этим волкам, что Елецкого сегодня нет в школе? — прищурившись, спросила княгиня. — Ведь явно кто-то в школе или, скорее всего, в нашем классе знал об этой затее. — Из нашего класса только я знаю остальных волков. Играм нахмурился и крепко сжал Клакейхас. — Хотя... Раньше, еще в прошлом году, в кровь и сталь иногда заглядывал бранесса Грушина. Она, он поморщился, вспоминая, дружила с Лисом и Зараком, пока того не убили. Да, точно с Зараком. У них там была веселая компания. Дарья, Зарак, Лис и еще одна бранесса, пухленькая такая, чем-то похожая на нашу Грушу. «Баронесса Евстафьева», — догадался я, услышав упоминание Алисе. «Кажется, да», — кивнул Сухров, — «она не из нашей школы». «А что? Логично. Если Груша имела связи с этими скверными ребятами раньше, то почему бы меня не иметь сейчас?» — предположила Ковалевская, неторопливо спускаясь со ступеней. «Тому же у, ти... у нее на тебя, Саш, очень много злости». Особенно после того, что ты сделал с Падамским. Она же любит его. Женская месть бывает безумной и жестокой. Она была сегодня в школе, — спросил я, одновременно обдумывая версию Ольги. Она казалась весьма разумной. И воронесса Евстафьева еще сюда вплетена в боги. Как странно вы разложили карты. Но Талия точно не может быть в этом замешана. Да, сидела в одиночестве, надутая на всех. — подтвердила княгиня. Меньше чем через полчаса мы подъехали к палатам надежды со стороны земляного вала. Девушка за стойкой, оборудованной множеством терминалов, быстро нашла фамилию Айлин в списке поступивших. — Синицына Айлин Клеоновна? Уточни, — уточнила она. — Да, — выдавил я, с нетерпением ожидая ее дальнейших слов. «Пройдите по коридору, прямо до конца и направо. Дожидайтесь там. Сейчас свяжусь с врачом», — сказала она, сноровисто управляя манипулятором терминала. Мы с Ольгой прошли по коридорам остановились в небольшом зале, с белыми стенами и алибастровыми брильефами по углам. Напротив окна возвышалось три небольших алтаря — сварогу в центре, а справа и перуну слева. На длинном диване сидели какие-то люди, явно в напряженном ожидании. Другие толпились возле окна и двери, ведущей в палаты. Мы простояли еще минут пять, прежде чем запертая дверь отворилась, и вышел врач. Пожилой, седоватый мужчина в голубом халате с вышитым на груди сердцем. Вы спрашивали о госпожи Синицыной? и он, обращаясь почему-то не к нам. Я повернул голову и только сейчас увидел маму и отца Элин. «Да-да, ваше милосердие мы!» Мама Элин вскочила с кресла. Я застыл и на сердце похолодела. Лицо врача выглядело слишком мрачным для хороших вестей.